Глава 108. Я поеду в гости к родителям, в гости к ним в их съемный дом. Поцелую их руки и лбы, обниму суат и ее мужа, отведу их детей на море. Если их пока не научили плавать, то научу. И привезу с собой книгу, которую дал мне отец. Послание о прощении абу аль алла аль мари Самое ценное, что у меня есть. Я хочу вернуть ее отцу. Он будет отказываться, а я буду настаивать. И он победит, и я позволю ему победить. Но утром, перед самым отъездом, я оставлю книгу в его кабинете или там, где он теперь читает книги, те немногие книги, пережившие войну, оставлю с запиской, что я еще вернусь за этой книгой. Я дошел до Шепардс Буш-грин. Звякнул телефон. Сообщение от Хасама. Фотография с северного вокзала, размытая, снятая в попыхах, с зелеными и синими проблесками. Подпись из одного слова «Прибыл». Я делаю такое же небрежное фото, и небо над головой светится сернистым вечерним светом и голые деревья на его фоне, но не отправляю. Я иду домой. Мне внезапно остро хочется оказаться дома, зайти в свою квартиру, снять пальто и усесться в привычном тепле. И я знаю, еще не добравшись туда, что это будет все равно, как закрыть книгу. Лишенный драматизма скучный конец. И что сегодня я усну, и завтра проснусь, И приму свой воскресный день отдыха как дар, Каковым он и является. Я вставляю ключ в замок. Здесь ничего не изменилось. Мы уходили в спешке. Я собираю чашки из-под кофе, Которые оставили мы с Хасамом, Ставлю их в кухонную раковину, Складываю его одеяло, и прежде чем снять пальто, я стелю постель.